Глава двадцать вторая. Сатина. Я возвращаюсь в дом, сердце не на месте, не знаю, куда себя деть. Напряжение не отпускает, особенно после разговора с Бахтияром. С одной стороны, я рада, что Назар начал докапываться до истины, а с другой, мы с ним жили окруженные змеями и не замечали этого. Иначе как и кто мог так подставить меня? Госпожа, с вами все в порядке? Слышу голос женщины и оборачиваюсь, чтобы встретиться с обеспокоенными глазами, пожимая плечами. Я себе от чего-то места найти не могу. На сердце какая-то смута. Не очень нервничаю. Отвечаю правду. И Самера кивает, будто понимает меня. Я планирую приготовить ужин. Может, вы хотели бы мне помочь? Спрашивает, и на мгновение у меня на лице появляется улыбка. Искренняя самая настоящая. я была бы рада помочь произношу кивнув ну вот и отлично когда в голове много мыслей которые мучительные лучше всего занять дело руками вы несомненно правы соглашаюсь симпатичной женщиной и иду за ней. мы проходим на кухню где находится еще одна женщина которая сейчас чистит зелень добрый день госпожа при виде меня у нее брови на лоб прыгают явно не ожидал меня здесь увидеть вам что то нужно Что-то подать? Нет, Зуля, госпожа Сатин будет помогать нам готовить ужин. Женщина неопределенно кивает. Смотрит, правда, ошарашенно. Вот, госпожа, не против нарезать помидорчиков для салата? Самир деловито ставит передо мной доску. Выделяет также и нож. Вы давно работаете, Назара? Задаю вопрос, когда женщина принимается очистить лук. Давно, госпожа. Очень давно. Правда, в какой-то момент я уж с работы. Пришлось смотреть за внуком, когда он родился. А потом он у нас заболел. Тяжело заболел. Сын пытался перебираться с работы на работу, чтобы денег достать на операцию. И как-то вот так я вспомнил про хозяина, когда очередной банк отказался нам денег дать. Пришла господин Назару, даже не надеясь, что у господина Усманова найдется время выслушать свою старую сотрудницу, которую он едва мог запомнить. Но то ли случай помог... то Всевышний жалился. Я как раз ждала прихода хозяина в бизнес-центр. Бросилась к нему в ноги, когда увидела. И слезно просила помочь с операцией. Я думала, у меня охрана спелена это выведет. Но господин Усманов сам поднял меня с пола. Дал платок и выслушал меня. Самира плачет, пока историю свою рассказывает. А я и не думаю, что причина слез в луке, которую она нарезает. Женщина вслипывает, вспоминая историю. А я слушаю с сжавшимся сердцем. Ведь это ужасно, когда болеют дети. Ужасно. Самир отправляет нарезанные дольками луковицы в тазик и принимается нарезать следующую луковицу. Сама вновь всхлипывает. Господин не просто выслушал меня. Он не просто дал деньги, которые я в долг просил. Он сделал звонок. И в тот же день один из лучших хирургов приехал в больницу, где внучок мой лежал. Лично осмотрел пациента. Всю больницу своим визитом на уши поставил. И нашего Салима прооперировали на той же неделе. Затем еще и отправили на реабилитацию. «Как сейчас, ваш внук?» Спрашиваю, глядя на женщину с тревогой. Самер же улыбается мне тепло и открыто. «Стараниями вашего мужа, госпожа, все хорошо. Всевышний помог. Мир оказался не без добрых людей». В этом возрасте болячки уходят бесследно, и теперь у Салима все будет хорошо, госпожа. Улыбаюсь женщине. Я рада. Здоровья малышу. Благодарю, госпожа. Ваш муж справедливый человек, его боятся, но... Он честный и всегда всем помогает. Тут, если посчитать, он каждому помог. Вот узули дочку похитили. Дочку похитили? Переспрашиваю в ужасе. Да, госпожа. Подает голос полненькая женщина, продолжая нарезать зелень. «Без ее согласия хотели взять, заставить замуж выйти». «Варварство какое!» Выдыхаю едва слышно, вспоминая, что есть у восточных народов традиция невест похищать. Только в данном случае действительно. Похищают и насильно укладывают в постель. Тогда опороченная девушка не может вернуться в родительский дом и остается в доме похитителя, становится женой. Моя Саби не хотела замуж. Учиться хотела. Она же у нас в медицинский на бесплатное отделение поступила. Своими силами. Умная, целеустремленная. Гордость семьи. «Да, да, хорошая девочка», — подтверждает Самира. «Но что же случилось?» «Да как-то она задержалась немного. Вечером пришла. Как раз у соседки гость был». В общем, увидел ее один мужик, который саби в отцы годится, и следить начал, как нам потом рассказали, знаки внимания оказывать. Дочка сразу сказала, что замуж не пойдет за него, чтобы человек надежды не давать, а он... Украл. Да, так и было. Причем жестоко ее украли, избивая. В ужасе рот ладони прикрываю. У дочки сотрясение случилось. Об этом тоже потом все узнали. Я на работе была, когда мне муж позвонил. Сообщил, что саби университета в машину затолкали. И сокушника ее, который за нее вступился, избили сильно. Я тогда, не помню себя, господину побежала. Кричала, чтобы спас дочку. Не помню, в каком ужасе была. В себя пришла только на кухне, когда мне под соль специальную положили. Тогда дочку Зули Бахтияр спас по приказу господина Назара. Сразу вычислили автомобиль и местоположение. Заодно и объяснили к тому, как делать не нужно. «Хорошо, что обошлось», — ободряюще отвечаю. «Да, правда, дочка страхом терпелась, но слава Всевышнему, слава!» Она у меня врач сейчас, отучилась и замуж вышла за того самого парня, который ее спас от тех выродков. «Двое внуков сейчас у меня, мальчиком и Назаром назвали, в честь вашего супруга, ведь если бы не он!» Моя Сэби не закончила бы обучение, не получила бы профессию, о которой мечтала, и была бы сейчас за нелюбимым замужем, или несчастна была бы просто. «Я рада, что у вас все хорошо», — говорю тихо, а сама на мгновение задумываясь о том, что ни разу Назар не рассказывал мне, как людям помогал, что вот так детей своих сотрудников спасал. Опускаю взгляд, думая о том, что все-таки много не знаю собственного муже. «Не волнуйтесь, госпожа, и у вас все хорошо будет!» Неожиданно вырывает меня из мысли голос Самиры. Поднимаю голову и на женщину смотрю, которая мне ободряюще улыбается. «Господин Азар любит вас, а беда в любую семью прийти может. Главное, чтобы вера была, и все невзгоды преодолеть можно». «Да, Самира, главное, чтобы действительно была вера», отвечаю женщине, а у самой вновь сердце сжимается. потому что если бы действительно Назар мне не поверил, то не привел бы меня сюда и не относились бы ко мне эти женщины с таким почтением. Иногда со стороны лучше видно. И такое бывает.